МИД. Кабинет министра. Громыко вернулся в свой кабинет. Оставшись один снял трубку аппарата спецкоммутатора, попросил телефонистку «Соедините меня с Андроповым». Через минуту председатель КГБ ответил «Юрий, — сказал министр иностранных дел, — хотел с тобой посоветоваться. Не стало Михаила Андреевича. Большая потеря, потому что он играл важную роль в партии, курировал все международные дела». А с учетом нынешней обстановки, крайне важно немедленно заняться этими делами. Громыко спросил председателя Комитета госбезопасности. «Как ты думаешь, не следует ли именно мне с моим опытом занять эту должность?» Андрей Андреевич рассчитывал на безоговорочную поддержку и совершил ошибку. «Мембрана аппарата спецкоммутатора очень чувствительна». Громыко физически почувствовал напряжение на том конце провода. Слов поддержки он не услышал. После некоторой паузы председатель КГБ выдавил из себя. «Андрей, это дело генерального секретаря?» Разговор получился для обоих неприятным, потому что это кресло Андропов уже считал своим, о чем Громыков вскоре узнает.